Конечно, их поразило маленькое тело Канина, но задерживаться надолго они не могли, и как только получили информацию, стали спускаться по винтовой лестнице. Канин с ними не собирался, он сказал, что закроет вход в свой дом и будет ждать их возвращения. «Я пробовал пару раз, но добраться так и не смог», — слегка разочарованно сказал дракон, но тут все испытали напряжение, узнав, что даже у древнего дракона не вышло достичь руин. «Похоже, довольно опасные руины», — сказал спускавшийся Пером Роран, и недавно сражавшийся с драконом Гулу оздачно склонила голову. думаешь Не знаю. Возможно, дело в том, что он стал маленьким, но у этого древнего дракона почти не осталось сил. Может, у него магическая специализация?» Гула говорила, что драконы тоже бывают разные. Кто-то обладал физической силой, а Канин мог быть магом. А может, не то, ни другое, и у него был дар, как у Краса. Если он специализируется на магии... Ясно, почему господин Магна со спутницей не добрались до него. Проход в дом Канина был заблокирован каменной стеной, созданной магией. Урорен думал, что если бы Магна и Ноэль знали об этом, то могли бы её разнести, но грубые силы магически запечатанный проход вскрыть не так просто, и чтобы развеять магию, надо быть большим специалистом в этом вопросе. В магическом плане не было никого сильнее древних драконов, и Магна никак не мог добраться до дома Канина. «Если он специализируется в магии, то может и себя усиливать. Если захочет, он даже коснуться себя не позволит». Лепис сказала Ророну, что его лучше не трогать, но мужчина и так не собирался. Если победить дракона, он сразу же сыщет славу убийцы драконов, но Ророн видел от этого только больше проблем и просто хотел воздержаться. «И всё же довольно глубоко», — пробормотал Адзия, глядя вниз. Винтовая лестница была открытой, Обычно стены в руинах были из магического строительного материала, потому освещались, избавляют от проблемы с видимостью, но одно было слишком далеко, потому света было не видать. Спуск не проблема. Проблема-подъём. Неудивительно, что Ним недовольно пробормотало это. Сколько им спускаться, столько же и подниматься вверх. Подъём куда сложнее спуска. И если это придётся делать после исследований, пусть даже проблемы в выносливости не было, занятие это было не из приятных, И, конечно же, не нравилось худой эльфийке. «И долго ещё спускаться? Кажется, мы и так уже довольно глубоко спустились. Как люди древней цивилизации до этого додумались? Можно было сделать, чтобы спускала и поднимала автоматически?» Роран не думал, что всё можно решить с помощью магии, но был совершенно согласен с голой. Слишком уж длинным был спуск, так как лестница винтовая, идти приходилось дольше, вот только заканчиваться она не собиралась». Ступени под ногами были из простого камня, а на слабо освещённых стенах не было никаких изображений. При том, что пейзаж не менялся, терялось ощущение времени, и было ощущение, что ты не понимаешь, зачем спускаешься и куда идёшь, и Роран покачал головой, заставляя сознание проясниться. Следовавшая за ним ним держалась за стену и испытывала тревогу от изменений, происходивших в ней. Ноги женщины дрожали. «Тут небольшая психологическая ловушка. А лучше соберитесь». Думавший, что же это, Роран сделал шаг вперёд и мог бы упасть, если бы его не поддержала находившаяся рядом Ляпис. «Если свалиться с этой лестницы, неизвестно, как сильно ты пострадаешь». Позади державшейся за стену ним внезапно появилась Гула, она сунула ей под мышки руки и схватилась за грудь. Эльфийка вскрикнула, но Гула была сильнее, к тому же состояние женщины было такое же, как у Рорена, и она не могла оттолкнуть Гулу. Женщина какое-то время трогала грудь, но вот сама убрала руки и похлопала по плечу Ним, которая теперь руками прикрывала себя. «Ним, милая, грудь у тебя совсем не как у женщины. Роран, можно её пристрелить?» «Не надо. Зато у тебя в голове прояснилось». На белой коже эльфийки выступили голубые вены. Так сильно она была зла, но ророн лишь покачал головой. Не хватало, чтобы она кого-то застрелила, но сильный гнев избавил Ним от дурного влияния, и она более уверенной походкой подходила к Гуле. Осознанно или случайно женщина вытащила её из психологической ловушки, и пусть ним злилась стрелять за это уже перебор. Роран и самого крик эльфийки привёл в сознание, потому он и защищал Гулу. «Братик, тут я ничем не могу помочь. Я обладаю психологической устойчивостью, но эта сила нежити, и для живого человека она может быть опасна». Роран достиг виноватый голос сцены. Нежить была устойчива ко всему, что влияет на психику. Но это связано с отсутствием духа или его загрязнённостью, и, похоже, Сэнна не смогла синхронизировать сопротивляемость короля безжизненных. Неприятная ловушка. Это как если едешь по равнине, и кучер засыпает, только в сто раз хуже. Постукивая по стене, стала говорить де. Это ловушка, бьющая на большое расстояние и проникающая точно яд. Если дух крепок, можно справиться, но если не выйдет... «Я могу что-нибудь сделать?» «И что ты задумала?» Поблагодарив за помощь Лепис, Рорен встал сам и спросил у Диа, а та улыбнулась и стукнула по стене. «Это ловушка с однообразным пейзажем. Может, внесём изменения и разнесём Не надо, не ломай!» Конечно, так ловушка могла перестать действовать на них, но обратный путь вызывал опасения, потому мужчина сразу же отклонил предложение. Они сейчас находились прямо под домом Канина, идея могла сломать что-то, что доставит проблем дракону, потому способ был недопустимым. «Я в порядке. Ним, соберись!» «Я в норме. Никаких проблем!» Проблема была лишь в том, как не позволить Дия учинить разрушение. Ним тоже это понимала, потому стиснула зубы и сказала, что всё в порядке, и древняя расстроенно перестала стучать по стене. Так они и продолжали спускаться, и тут Роран заметил, что спуск закончился, ступенек более не было – Дальше был длинный коридор, и больше ничего. «Это руины?» Когда все спустились, Гула указала на проход. Недалеко от лестницы можно было разглядеть двустворчатую металлическую лестницу. Перед ней был установлен памятник, именно об этом и говорил Канин. Ворорен медленно подошёл к нему, на памятнике были буквы, но прочитать мужчина их не мог. «Здесь хранятся оберегающие доспехи. Пусть они хранят тебя». Похоже, знавшая, что Роран не сможет прочитать, Диа подошла, посмотрела на памятник и сказала. «Похоже, тут и правда доспехи». «Если с такой надписью доспехов не окажется, писал это явно какой-то гад». «Дверь открыта». Надавила на дверь нем. Скорее всего, Канин уже бывал здесь, и дверь, похоже, осталась открыта, но дракон сказал, что до цели не добрался. Роран понял, что главная проблема дальше, и открыл дверь. «Довольно маленькие руины», — сказал он. А девушки выглянули из-за его спины, вперёд вел проход, дальше была позолоченная украшенная дверь. «И что за этой дверью? Ну, откроем и узнаем!» Рорен предположил, что тут нет ловушек, если конин прошёл дальше, то, скорее всего, опасности не было. «Давайте подойдём и проверим!» Все прошли через дверь и стали осматривать позолоченную дверь.